Голова 79. Вторник, 14 марта. Только в четверть 12 Рос наконец добрался до дома. Глаза у него слепались, однако прежде чем выйти из аудио, он внимательно смотрелся. Это уже стало его второй натурой. Вроде все чисто. По дороге он тоже ничего подозрительного не заметил. В доме горел свет. Слишком много света. В каждой комнате. Причувствуя недоброе, Рос выбрался из машины, поднял глаза на камеры, установленные электриком, и нахмурился. Под ложечкой у него неприятно засосало. Все камеры были разбиты. Прежде чем он поднялся на крыльцо, дверь распахнулась, появился имиджен. В белой футболке и домашних брюках, растрепанные, белая как мел, заплаканными глазами. Ее трясло. «Э, «Привет?» — начал он, протягивая руки, чтобы ее обнять жена отшатнулась. «Лучше заходи, Росс, и посмотри, что случилось с твоим домом! С нашим домом! Бывшим нашим!» Хантер вошел и застыл на пороге. Со стены в прихожей прямо на него смотрели два перевернутых креста, грубо намалеванных черной краской из баллончика. Над одним горела кроваво-красная надпись «Росс Хантер, друг Антихриста». Над другим «Имоджин Хантер, будущая мать Антихриста». Кровь застыла у него в жилах. Ящики стола в холле были вытащены и лежали на ковре. Все содержимое их разбросано по полу. «Вот что я увидела, когда вернулась домой», дрожащим голосом сказал у него за спиной имиджен. «Не только здесь, Рос. Повсюду!» Журналист поспешил на кухню. Монти не выскочил, как обычно ему, навстречу. Он съежился на подстилке и дрожал. Здесь на стене красовалась надпись «Слуги дьявола». Ящики, стола, шкафы, все было перерытое, перевернутое вверх дном. Рост вернулся в холл, вышел на лестницу и здесь нашел еще одну надпись. «И даны были ему ста, говорящие гордо и богохульно». Откровение, глава тринадцатая, стих пятый. Рост толкнул дверь, ведущую в гараж, зажег танцвет. Инструменты, клюшки для гольфа, все в беспорядке валялось на полу. Посреди гаража лежал скорежный горный велосипед. Рос побежал на второй этаж. И здесь религиозные надписи. Спальня слева от кровати большими черными буквами. «Кто имеет ум, сочти число зверя». Откровение, глава 13, стих 18. Хантер поспешил к себе в кабинет. Стены были исписаны, все перевернуто, бумаги разбросаны по полу. Резервный компьютер, стоявший на столе, исчез. Рос мысленно поздравил себя с тем, что хотя бы ноутбук сегодня увез с собой. Он обернулся. Бледный имиджин стоял о дверях. Насмотрелся? Как они попали в дом? Через окно? А это важно. Конечно, важно. Они же могут вернуться. В полицию звонила? Разумеется, первым делом. Приехали быстро. Сразу увидели, что все твои знаменитые камеры разбиты. Один полицейский сказал, что, похоже, по ним стреляли из пневматической ментовки. Потом детективы. Или как они называются, всё, смотрели, сняли отпечатки пальцев, сказали, что начинают работу немедленно. Или завтра утром, скорее всего, уже будут какие-то новости. «Милая моя», — раз попытался её обнять, но Имаджин снова отстранилась. «Я уже позвонила Вирджинии», — сказала она. «Сегодня переношу я у них с Беном. Если хочешь, поезжай со мной». Вирджиния, сестра Имаджин, жила вместе с мужем и тремя детьми в деревушке, милях пятнадцати к северу от Патчемы. «А как же Монси?» «У Бена, кажется, аллергия на собак». «Да плевать мне на собаку!» Закричал Лейманджен. «Я сейчас думаю о нашем ребёнке. На всё остальное плевать. Буду оттуда ездить на работу, ничего страшного. Но здесь не останусь, не надо ночь, пока?» «Пока что?» «Пока ты не выбросишь всё это из головы. Поверь, не могу, ты отказался слетать в Страсбург и сделать интервью с членами Европарламента. А ведь за это заплатили бы три тысячи! Нам сейчас очень нужны деньги». И почему? Ради чего мы должны все это терпеть? Не знаю, что там у тебя, и знать не хочу. Но ради бога, продай это ну раз уж они просят. Хотя бы ипотеку погасим. Я не могу. Не сейчас. Может быть, после. После чего, Рос? После того, как нас убьют? Неужели эта безумная история стоит того, чтобы ради нее рисковать? Рисковать всем? Безумная история? Это, говоришь ты? Ты ведь верующая? «Христианка! По-твоему, то, что Бог есть, безумие?» «Вот это! Точно безумие!» — возразила Имаджин нервным жестом, оводя надписи на стенах. «Да, я верующая. И никакие доказательства мне не нужны. Мир сейчас и так на краю пропасти. И только не хватало нам, чтобы из-за болтовни какого-то старого дурака начались религиозные войны». «Значит, по-твоему, кул старый дурак?» — медленно проговорил Рос. «А тот парень, что будто бы представляет Ватикан...» «Как его, Спинони?» «Сильвестре. Мансеньор Джузеппе Сильвестре. Он к этой болтане старого дурака относится вполне серьёзно и готов за неё платить. Если ты докажешь, что на руках у тебя не подделки...» «Да ведь я этим и занимаюсь, чёрт побери! Пытаюсь понять, насколько всё реально!» Иммаджан снова указал на исписанные седы. «А это тебе недостаточно реально? А угрозы, которые мне присылали по почте, тоже недостаточно реальны? По-моему, Рос, реальнее некуда!» «И смысл очевиден. Кому-то очень не нравится то, что ты делаешь!» Рос молчал. Перед мысленным взором его вновь встал Роберт Энхолт спери неподвижный, с бессмысленным взором и застывший на губах улыбкой. А затем связящиеся старческие глаза Гарри Кука, глаза, в которых светилась мольба. «Мы с вами должны спасти мир!» Он поднял взгляд на жену, на ее чуть выступающий живот, чрево, где растет его ребенок. «Что ей ответить?» При виде надписей осквернивших и обезобразивших его дом в росте зародилось какое-то новое чувство. Ярость. Холодная ярость. Он снова думал о вертолете в Египте, об изуродованном теле Кука, о мертвом поверенном, о мире, в котором предстоит жить его ребенку, о будущем брате, о тех ублюдках, что пытались утопить его в колодце-чаши. «Кому можно верить? Сёрту Ивенсу из Мю-5?» или человеку, с которым говорил Имаджин, мансиньору Джузеппе Сильвестре, якобы представляющему Утикан. Сможет ли он всё бросить, уйти, забыть, умыть руки и, как ни в чём не бывало, продолжать писать о политике, воинах и изменениях климата. Теперь, когда знает, что по-настоящему важно, совсем другое. Но где искать последнюю деталь головоломки? Ту, что собирался передать ему Энхолд Спэри. Быть может, её увёз с собой таинственный мотоциклист, Рос не знал, как взглянуть ему в глаза. Не знал, как сказать то, что должен сказать. Разумеется, это прозвучит попросту нелепо. И все же, свидетельство, что это вовсе не нелепость, написано теперь черным по белому на стенах его дома. К нему в дом ломились. Кто? Религиозные фанатики? И что же, он позволит им себя запугать? Да ведь этого они и хотят, чтобы он испугался и все бросил. «Бежал с поля боя!» «Нет, никто и ничто не заставит его отступить!» Рос повернулся к жене. «Има, я всё понимаю. Понимаю, что ты чувствуешь». «Правда? Отлично, тогда уезжаем немедленно. Свои вещи я уже собрала, иди собери свои, я подожду». но тогда в опасности окажется и Вирджиния, и её семья. И как быть с Монти?» «Отдадим на передержку, милая, послушай». «Опять? Что я теперь должна послушать?» «Я...» «Ты нужна мне?» «Серьезно?» «Прости, Рос, я уже сомневаюсь. Похоже, я тебя совсем не знала. У тебя теперь своя жизнь, своя цель, ради которой ты готов на все. Но это не моя цель, и я не хочу больше иметь с ней ничего общего. Это твоя война». «Так веди ее один».